Глава 16 -я. Алиан. Тарианом Стартена. А чего хотите вы, Тариан? Чего добиваетесь и чего ждете от отбора? Вопросы Марка все еще звучали в голове. Казалось бы, простые вопросы, и ответы на них тоже были довольно просты. Даже прост, потому что ответ на оба вопроса был один. Наследника. Но чего тогда внутри все заледенело, почему чудилось, что нечто важное было упущено из виду? И нет, я не занимался самообманом, но и сам себя не понимал в те моменты, когда оказывался рядом со Стель. Куда-то девался разум, и обнажались инстинкты. У меня и в мыслях не было оскорбить рот Делавер, да еще настолько показательно воспользоваться неопытностью и неведением их старшей жрицы. Хотел ли я ее? Да. И пусть звучало самоуверенно, но я точно знал, что мне хватило бы сил и на соблазнение, и на то, чтобы зажечь в девушке ответную страсть. Вот только внутри все противилось извечному «приди и возьми, ты сильнейший, имеешь право». Имел, как и взял бы на себя ответственность за все, но... Проблема состояла совсем не в том, что она была старшей жрицей великого рода, одной из моих невест, и я имел право настоять на близости. Да, Ритуал требовал от избранницы пролить невинную кровь, все так, но я точно знал, что один из моих предков перепробовал чуть ли не каждую невесту и вполне себе мог зачать наследника. Правда, по силе тот уступал своему отцу, но, думаю, что его, как и меня, желая я именно такого отбора. Этот факт, зная он о нем, вряд ли остановил бы. Дело ведь было не в физическом влечении, а в чем именно, я и сам до конца понять не мог. Игнал эти мысли все дни, что готовился к отбору, да и после. Мой интерес к Костель лежал не только в области чувственного и страстного желания, нет, мне хотелось чего-то еще, чего я и сам пока не понимал. И вряд ли речь шла о любви, как мечтала наивная маленькая жрица». Мне хватило сил признать, что в чем-то Эстель права. Я был ведом чувством отмщения, стремился наказать всех, но больше всего наказал сам себя. Хотел бы я увидеть Мариэллу, да, пусть счастливый рядом с другим мужчиной, но хотел. Моя жажда доказать ее неправоту прошла лет пятьдесят назад. Остался гнев». Но то, что девушка смогла сбежать, смогла спрятаться так, что никто из нас не сумел ее отыскать. А ведь она почти не приложила усилий для этого. И Эстель видела, что я перенес свои эмоции на нее и ее род. Когда-то это казалось верным. Но если быть откровенным, стало со временем лишь привычкой. А исправить то, что натворили я, отец, а в основном моя матушка, не пытался. Ситуацию с отношением к роду де Лавер следовало исправить раньше, гораздо раньше, до вмешательства богини, которая, видимо, устала терпеть и возлагала теперь на юную жрицу большие надежды. Конечно, плохо, что именно Эстель стала проводником ее воли, ведь именно на нее обрушился гнев жрицы их родов, на нее ее род. Однако все были наказаны за дело. Да, лишение своей сути — страшный удар для матушки, но даже отец признал, что сам это допустил. И вместо того, чтобы утешать свою истинную, не позволил совершить ей еще большую ошибку. Я знаю, что Амария сводит с ума. Ее боль становится общей болью, ее страх выматывает душу. И я не понимаю, где берет сейчас силы отец, когда мама в таком состоянии. Но все же он не позволил подданным перейти черту, и навредить тем, кто на самом-то деле ни в чем не был виноват. Вспоминая его речь, я усмехнулся. Все бы ничего, но в тот момент главы великих родов были скручены мощным потоком силы и буквально вжаты своими телами в пол. Двойной мощью, потому что я помогал владыке. Им было плохо. Богиня через жрица половинила силу каждого рода. Для них... Вздумавших спорить с волей богини, откровенно пренебрегающих ее требованиями, которые она передавала через жриц, стало настоящим ударом, что богиня решила их наказать, что она пошла на такой шаг, понимая, что ослабление великих родов может привести к чему угодно, например, к невозможности защитить свои дома. Если расы вновь объединятся и решат завладеть нашими землями, такое уже случалось в древности. Раньше я не задумывался о том, что травить род Долавер из-за отказа их жрицы выйти за меня замуж для других родов не имело никакого смысла. Наоборот, для них появлялся шанс, что я обращу внимание на жрицу из их рода. Да, за сто двадцать лет я так и не встретил Амарию, не учуял ее ни в одном из городов Амстартана, да и за его пределами. И вот теперь все, кто участвовал в отборе, тогда... Вновь принимали в нем участие. Своей непримиримой реакцией на отказ Мариэлы наша семья дала официальный повод к травле. А реальной причиной такого отношения других кланов стала зависть к роду Делавер. Их положению, их силе, тому, что они всегда занимали верхушку рейтинга среди всех, при этом не стремясь к еще большей власти и уступая лишь роду владыки. Во всяком случае, так было до моего первого отбора ослепленной обидой, желанием угодить собственному эго, а также потакая ненависти матери, я позволил этому случиться. А потому сейчас не смел роптать и требовать от богини помощи и прощения. Что бы ни произошло в будущем, мы это заслужили. Три дня потребовалось для восстановления части дворцовой территории, которая пострадала после общения отца со своими подданными. А также это время было необходимо жрицам, чтобы принять новую реальность. Осознать, что больше богини не будет делать им поблажек. Осознать то, что единственный, кто может услышать ее волю, останется Эстель. Богиня не боялась забвения, а вот жрицы слишком гордились своей связью с ней. Пора было напомнить, кто пастух, а кто овца. Эстель не стоило видеть их сейчас. Пусть отдохнет, пусть пообщается с теми, Что давно стали ей близкими, а заодно услышат наконец от меня о том, что я успел узнать о Мриэлле. Уверен, ей будет интересно. Она спускалась по лестнице, а я уже видел в ее глазах осуждение и понял, что Эстель пообщалась со своей Мриар на тему моего странного поступка во время обеда. Наверняка ей поначалу это показалось просто шалостью, в то время как для драконов подобный жест имел важное значение. Во мне боролись два желания. Первое — извиниться за свой поступок с ее пирогом. Второе — сделать вид, что ничего не было. На самом деле в тот момент мной руководили инстинкты, но я не был ребенком, и импульсивные поступки раньше так точно мне были не свойственны. Жаль только, мое поведение рядом с Эстель, которое менялось не в лучшую сторону, не было звоночком того, что я встретила Марию. Увы, Эстель... Точно не была ею. Но, может быть, она была той, кто укажет на мою пару? «Эстель, Марк, приношу свои извинения за инцидент в столовой», — произнес я, приняв решение и добавил, глядя только на девушку. «Я не желал сыграть на твоем незнании традиции, Эстель. Предпочитаю действовать с тобой в открытую». Улыбка, засиявшая на ее лице, заставила меня замереть, Настолько радостной и теплая она была, и, что самое главное, улыбалась жрица для меня, только для меня. Я засмотрелся и опомнился лишь тогда, когда Эстель перестала улыбаться и спросила явно не в первый раз. «Тарьян, мы идем?» «Да, конечно. Я бы хотел, чтобы ты показала свои любимые места». «Я показала?» — удивилась девушка. «Марк говорил, что меня ждет какой-то сюрприз, и я думала, мы пойдем на него смотреть?» Я усмехнулся. «Марк, язык без костей. Сюрприз был, но делиться им в компании я не планировал. И все еще надеялся, что Маркари вспомнит о нашей дружбе и позволит мне побыть наедине со своей племянницей». «Всему свое время», — пообещал я. «Так ты покажешь, где тебе больше всего нравилось проводить время?» Эстель задумалась, лукаво усмехнулась и радостно кивнула. — Покажу, и начнем мы, пожалуй, с самого лучшего места. Идемте. Марк, не отставай. Не имел понятия, что она задумала, но что-то мне подсказывало, что будет весело. Во всяком случае, я ощущала эти эмоции от Эстель. Дорога, которой нас вела жрица, оказалась совсем не той, о которой я предполагал. Вместо того, чтобы покинуть поместье, она углубилась в сад. Девушка о чем-то рассказывала, но не стану лгать, я ее практически не слушал, только смотрел. На то, как раскраснелись ее щеки, как она счастливо улыбается, показывая деревья, цветы и даже камни. Единственное, что меня несказанно раздражало, так это Марк, которого хотелось потерять. Я впервые видел, как Эстель расслабилась и не пыталась держать дистанцию не была напуганной или взъерошенной, не казалась зверьком, готовым укусить за любое неосторожное движение. Она словно сбросила тяжесть со своих плеч, стала свободнее. «Вот мы и пришли», — заявила Эстель, когда мы оказались у огромного дуба. «Все еще хотите увидеть лучшее место?» «Хочу», — почему-то прохрипел я. «Тогда подсадите меня». Опомниться не успел, как Эстель подвязала подол платья так, чтобы он ей не мешал и выжидательно посмотрела на меня. Лишний раз прикоснуться к жрице, которая этих прикосновений не приемлет. Я не настолько дурак, чтобы отказаться, и точно не идиот, чтобы позволить Марку меня заменить. Тот дернулся, но не успел. Я был первым. — Не отставайте, — весело рассмеялась Эстель. — Нужно выше. Азарт девушке передался и мне. В последний раз по деревьям мы лазали с ее матерью и Марком. И было это так давно, что и вспоминать не стоило. «Тариан, Эстель, я вас покину ненадолго. Глава...» Марк, который успел подняться на несколько веток, спрыгнул на землю. «Да, дедушка». Весь поглощенный разговором с главой рода, Марк широко шагал по направлению к дому и был уже не с нами. А я не мог избавиться от идиотской улыбки, которая приклеилась к моему лицу. Нас все-таки оставили наедине. «И чему ты так радуешься?» Эстель свесилась с ветки и заглянула мне прямо в лицо. «Марк вернется». «Будь осторожнее», — попросил я, тихо радуясь тому, что она не стала возвращаться к официальному тону. «Вернется, конечно, но не сейчас же». «Как думаешь, там что-то серьезное? Может, нам тоже стоит вернуться?» «Ну уж нет. Эстейль уверен, если Роду понадобится твоя помощь, тебе обязательно дозовутся. В конце концов, они могут связаться со мной и потребовать твоего возвращения. А у Марка тоже должны быть свои секреты». Я видел сомнения на лице девушки, но, видимо, сумел подобрать правильные слова, потому что она кивнула и продолжила подъем. «Интересно, она решила забраться под самую крону?» «Почти угадал» и вместе с тем был приятно удивлен тому, что Эстель не стала возражать и не утратила свой радостный настрой. А уж тем, как было устроено прибежище на ветках, практически под самой верхушкой кроны, искренне восхитился. Почти домик на дереве, разве что без крыши и стен, там хватало места не только для сидения. Захоти, я смог бы здесь лечь без всякого опасения свалиться вниз». «Здесь было мое убежище», — доверительно сообщила Эстель, устраиваясь на ветке с поручнями, будто на маленьком троне, и свесила ноги вниз. Когда мне было пять лет, отец соорудил его для меня. «А не рано в пять лет лезть на такое высокое дерево?» Эстель звонко рассмеялась. «Магия рода пробудилась во мне в три года. Она шарашила из меня в разные стороны, и лучше мне становилась только на высоте». «Поэтому я без всякого разрешения убегала в сад и забиралась так высоко, как могла». «Тебе нужно было в небо. Драконья сущность боролась». «Может и так». Эстель пожала плечами. «Но я ни разу не упала с дерева, даже когда мы дурачились с Дрианом». «Дриан?» «Да, наследник торговца тканями и наш ближайший сосед. Хороший рыжеволосый мульчиган. Мы частенько не только играли в моем саду, но и лазали в соседские». «Хотя наши яблоки, особенно на этом дубе, были вкуснее». «Яблоки на дубе?» «Верно». Девушка зажмурилась, явно вспоминая что-то хорошее. «Уж не знаю, кто из родителей это придумал, папа или мама, но на этом дереве я частенько находила яблоки, груши и даже конфеты. В детстве мне казалось это настоящим чудом». А Мой отец водил меня воровать пончики на кухню. Неожиданно для самого себя признался я. Это мое любимое воспоминание. В детстве даже казалось, что если нас поймают, то непременно накажут обоих, и меня, и владыку. Эстель снова рассмеялась, а я не смог отказаться от того, чтобы коснуться ее руки. И замер, ожидая, оттолкнет ли она меня. Не оттолкнула, даже легонько пожала мою ладонь в ответ. «Только пончики?» Думаю, на вашей дворцовой кухне было чем еще поживиться. Я их очень любил, особенно в голубой глазури. И мама за мое плохое поведение всегда лишала именно этого лакомства. То есть Тариан часто плохо себя вел? О, я был довольно непослушным мальчишкой. Мы переглянулись и оба рассмеялись. У Эстель был очень заразительный смех. Сложно было удержаться, когда она, как лучик солнца, радовала согревала. Мой папа был лучшим защитником и портальщиком. Я вот унаследовала его родовую магию, но с порталами у меня никогда не ладилось. Даже удивительно. Ничего удивительного. Ведь ты родилась драконом. То, что в тебе сплелись магические энергии родителей, еще не говорит о том, что доминантной является именно отцовская. Думаю, ты уже и сама знаешь ответ. Почему раньше тебе не давалась портальная магия? «Потому что дракон во мне спал», — согласно кивнула девушка. «Никакие заклинания для построения порталов дракона мне нужны, они у нас в крови. Достаточно обратиться к пути богини». «Пути богини?» «Так я называю звездное небо, которое вижу, когда закрываю глаза и обращаюсь к силе жрицы». «Карта жизни. Она носит такое название. Но твой вариант мне тоже нравится». «Если хочешь, мы можем попробовать перемещение в пространстве. Вечером». «Хочу, очень». Девушка радостно захлопала в ладоши. «Сущий ребенок, честное слово. Наверное, именно этот факт и отворачивал меня от Астель. Впрочем, нет, не совсем так. Не отворачивал, сдерживал. Она столько всего еще не видела, не знала, ей еще многому нужно научиться, а тут я со своим отбором невест». Я вздохнул и отвернулся от девушки, чтобы ее не смущать. За последние дни я слишком часто пытался провести параллель между словами ее матери и своими ощущениями. Да и всем, что знал об Амарии. Например, огонь, который ярко горел в чаше. Это не было прямым указанием на то, что на отборе непременно появится Амария. Увы, нет. Только поверье, что в этот период времени ее можно встретить. И не факт, что непосредственно на отборе. Странным было лишь то, что мне не хотелось отправляться на поиски. «Что тебя расстроило?» — тихо спросила Эстель. «Я не расстроен, скорее задумчив. И что же тебя гложет?» Повернулся к Эстель, заметив, что ей все же нелегко давался дружеский тон. Она словно боялась того, что я вдруг передумаю и накажу ее за неофициальное обращение. «Не сказал бы, что гложет. Скорее, я не знаю, с чего начать». «Но ты ведь хотела узнать больше о своей маме!» «Конечно!» Мриэлла познакомилась с герцогом Таркальнес здесь, в этом поместье, на его помолвке. Эстель Этвор Таркальнес Де -Лавер. Что — переспросила я, надеясь, что ослышалась. Морелла впервые увидела твоего отца в этом поместье во время его помолвки с леди Ингары Тар-Идрес. Я отвернулась, просто не смогла больше смотреть в глаза мужчины. Папа был помолвлен с племянницей короля? Это казалось чем-то совершенно нереальным. Так вот, почему ее дети так отвратительно ко мне относились. Впрочем, не только они. И мама, закусив губу, заставила себя успокоиться. Мама разлучница? Даже зная, что она стала причиной разрыва помолвки, я была уверена, что это не так. Наверняка помолвка отца носила договорной характер. А у мамы тоже выбора не было, если она признала отца своей парой, своим единственным. Богиня указала ей дорогу к нему, просто не сказала, что чужой жених и есть ее суженый. «Именно потому, что твой отец в итоге отказался от племянницы короля», Он был сослан в свое поместье без права возвращения в столицу. Помимо прочего, его лишили части имущества, а еще одну часть он выплатил в качестве отступных семье бывшей невесты. В это же время его отец скончался у от длительной болезни. «Помолчите, пожалуйста», — тихо попросила я, пытаясь осмыслить. «И не только эти ошеломляющие новости, но и тот факт, что меня почему-то никогда не смущало, что отец действительно не выезжал в свет» все было ограничено герцогством Кальнес и графством Этвор. Наша жизнь не особо походила на светскую. Да, в доме бывали праздники и балы, но совершенно не такие, как было принято в столице. Когда я оказалась в академии, и познакомилась со столичной аристократией, все для меня было чужим, непонятным и в какой-то мере даже неприятным. Вспомнилось, как я была изумлена помпезностью чаепития в доме графини Рикар, чья дочь была моей соседкой по комнате. Получалось, что мой отец, отказавшись от женитьбы на леди Ингаре, стал изгоем. Вот почему я никогда не видела его родню до того злополучного дня. Удивительно только, почему у папы не отняли все имущество, оставив ему огромное герцогство. Да и у мамы графство тоже не отняли. И все же, именно в столицу ехали мои отец и мать, когда погибли. Неужели король объявил амнистию и решил признать мою мать как герцогиню? Возможно, именно это и было озвучено родителям, а в итоге оказалось ловушкой. Их не планировали отпускать живыми. — В гибели моих родителей виноват король? — глухо спросила я. — Он их выманил, посулил амнистию? Он поклялся, что твои родители убили себя сами. Их обнаружили уже мертвыми. Горячая ладонь Тариана сжала мое плечо. Но ты права. У короля были планы на герцогство твоего отца и графство твоей матери. И твои родители мешали их осуществлению. Тем более, что Александр отказался от твоей помолвки с юным лордом Тар-Идра-Стар-Ардер. Сыном леди Ингары, выдохнула я. «Зачем король так упорно подсовывал папе свою родню? Что в этих землях такого? Или, может, в магии? Родовой магии?» «Родовая магия, Стель. словно в моим мыслям, произнес Алиан. «Ты права, говоря, что твой отец был отменным портальщиком. Я скажу больше, он был гениальным. Он создавал удивительные портальные артефакты и портальные арки. Превзойти его не смог никто». Все кошмарные клетки, через которые транспортируют преступников за пределы Ордара, грубая отвратительная попытка повторить то, что мог лорд Александр. И сама не поняла, в какой момент по моим щекам потекли слезы, но они лились и совсем не хотели останавливаться. Я так мало знала о своих родителях, так ничтожно мало. Придвинулась к Тариану, прижалась к его плечу и закрыла глаза. Пускай он видит меня такой, пускай, лишь бы и дальше продолжал так тепло рассказывать о моем отце. И права была богиня, отправляя меня на отбор. Если бы не то происшествие, узнала бы я о родителях вот так и так скоро. После того, как герцога сослали сюда, он прекратил любые разработки. Скажу откровенно, твоим родителям пришлось тяжело, Эстель. Налоги с каждым годом становились все выше, к тому же шел большой отток людей из герцогства. Король знал, на что надавить и как переманить крестьян, обрабатывающих ваши поля и сады. Я всхлипнула, представив отца и матушку, которые боролись за свое место под солнцем. Но они были вместе, любили друг друга. Вот с шахтами ему ничего сделать не удалось. Шахтеры отказались менять место работы и переезжать. А спустя пять лет сумасшедшего давления, когда герцог Александр не только не сдался, но и сумел нарастить производство драгоценных металлов и камней, в посулы королевских прихвостней больше никто не верил. Наоборот, в герцогство не просто начали возвращаться те, кто его покинул, но приезжали новые люди, желающие обрести лучшую долю. Здесь они получили гораздо больше, они обрели дом». Да, я знала, что так и было. Знала, потому что наше герцогство было огромным домом для всех. Это после смерти папы и мамы, все пошло наперекосяк, но при их жизни. О том, что в тебе в десять лет пробудилась древняя кровь, королю не доложили. В противном случае от тебя бы избавились раньше, не став дожидаться твоего взросления. Как это? Король Лелеил планы получить от тебя детей с родовой магией Таркальнес естественно, от того, на кого он укажет». Слезы высохли, я подняла голову, чтобы видеть лицо Тариана. «Но как же тогда Луран? Вряд ли он был тем, кого король хотел видеть рядом со мной. Твой дядя не получил разрешения на твое обручение с лордом Лураном Акавио. Они рассчитывали, что скрополительная свадьба сыграет им на руку, и король вынужден будет смириться». Учитывая, что мой отец отказался от племянницы короля ради любви, они решили, что моя влюблённость будет такой же сильной. Тогда они просто развели бы руками, мол, ничего не могли поделать, пошла в отца. То есть помолвка по правилам была разыграна только для меня, а на самом деле Луран уговаривал бы меня не ждать положенное время, а пожениться гораздо раньше. Примерно так. И тогда всё пошло бы по их плану. В столице ты была замкнутой, друзей не имела, особо о личном не распространялась. Однако королю все же донесли о готовящейся помолвке с Акавио. Допустить этого король не мог и отправил поверенного, но тот опоздал к основным событиям. Лорда Акавио предупредили буквально за день. Так вот, почему мне подлили зелье, чтобы пробудить драконью кровь. Королю доложили, что помолвка была с твоей кузиной, а ты... Более бесполезно для планов короля. Драконья магия всегда сильнее. Но магия отца во мне. Все твои дети будут драконами, Эстель, мягко произнес Тариан и обнял меня. Мне даже почудилось, что горячие губы Алиана коснулись моего виска. Они не будут людьми, обладающими лишь даром к портальной магии. Эстель, Тариан! Овы, появление дядюшки! Не порадовала.